И сон собравшихся затих. Два слова, два рукопожатия, и гость к ребёнку в чёрном платье идёт мимо остальных. Он смотрит долго и любовно, и крепко руку жмёт не раз и молвит: "Поздравляю вас с побегом, Соня. Софи львовна, опять на смертную борьбу". И вдруг без видимой причины На этом странно белом лбу легли глубоко две морщины. Заря погасла, и мужчины выливают в чашу ром с вином, и пламя синим огоньком под полной чашей побежало. На дне кладут крестом кинжалы. Вот пламя ширится, и вдруг, взбежав над жонкой, задрожало, в глазах столпившихся вокруг Огонь, борясь с толпой мраков, лилово-синий свет бросал. С старинной песни гайдамаков, напев согласный зазвучал, как будто свадьба новоселья, как будто всех не ждёт гроза. Такое детское веселье зажгло суровые глаза. Прошло одно, идёт другое. Проходит пёстрый ряд картин. Не замедляй, художник, вдвое заплатишь ты за миг один Чувствительного промедления. И если в этот миг тебя грозит покинуть вдохновение, Пеняй на самого себя. Тебе едином на потребу да будет пристальность твоя. В те дни под петербургским небом Живет дворянская семья. Дворяне все родня друг другу, И приучили их века глядеть в лицо другому кругу всегда немного свысока. Но власть тихонько ускользала из-за хозяйственных белых рук, и записались в либералы, честнейшие из царских слог. А всё в брезгливости природной меж волей царской и народной они испытывали боль, нередко от обеих воль. Всё это может показаться смешным и устарелым нам, но право, может только хам над русской жизнью издеваться, она всегда меж двух огней. Не всякий может стать героем, и люди лучшие, не скроем, бессильны часто перед ней. Так неожиданно сурова и вечных перемен полна, как вешняя река, она внезапно тронуться готова. На льдины, льдины громоздить и на пути своём крушить виновных, как и невинных, и нечиновных, как чиновных.